Глава третья. Прилетит вдруг волшебник. С обвисших на манер лубочных усов казаков-запорожцев лопастей винтов геликоптер стекали бодрые струйки давешнего дождя. Водяная взвесь, местами простреленная солнечными лучами, с черепашьей скоростью оседала на превратившуюся в пластилин землю. Кайда, попытавшись отскрести с берцев налипшую грязь, вскоре плюнул на эту идею, причём немысленно. Командир Копелев обходил лужи по размерам напоминающие пруды и шлепал скорее со скоростью стайера, чем спринтера. Два давишних напарника тащились сзади, виновато панурив головы. Тот ляп, что приключился при штурме, он, короче, мой косяк должен был предусмотреть. Пацаны ни при чем. Тоже мне заступник. Вот полковник стоя на листах рифлённой стали, что являлось основанием вертолётной площадки, сверху вниз разглядывал Троицу. Каждому воздастся по заслугам. Разбор полётов будет потом. Сейчас мухой до носорога. Вон он, и раке затрётся. Берите остатки лепестков да рассейте по периметру. Мины с самоликвидатором. Ну, слава богу, а то шлёпнут ещё военного преступника. Сделаем в лучшем виде. Повеселел старший лейтенант, и сложив приклад вала, обернулся к венесуэльским командос, перейдя на английскую мову: "Орлы, расстрел на месте отменяется по причине временной ненадобности, но как инструмент воспитания, короче, есть работенка для самых умных. За мной." Бел мелко завибрировав корпусом, приподнял хвост по примеру камышового котеля перед броском и оторвался от площадки. Главный, набирая высоту, он по широкому кругу пошёл над распадком. Командир, включи управление оружием. Еремеев, похозяйски устроившись в кресле пилота, уверенно управлял вертолётом. Там есть автоматический режим мониторинга цели. Вон, две зелёные клавиши. Иди ж, малец, сам по себе не станет, проворчал Александр и поёрзал в кресле штурмана, придавил обе кнопки. Тут же моргнув, осветился монитор, и на чёрном фоне забегали жёлтые строки, цифры, галочки, стрелки, пунктиры. Эх, скотина умна с идентификатором и голосовым советчиком. Николай глянул сквозь боковое остекление вниз. О, Black Hawk взлетел. Сейчас повыше поднимемся, да и рванём парой до дома до хаты. Где это дом, а сколько ещё до этой хаты? Приоткрыв дверь из десантного отсека, просунул голову Копелёв. Ты бы Гер Ас особо не завихаривал, не то стащит пассажиров. Извини, водоплавающий, бумажных пакетов на борту не ма. Чуть на распев откликнулся капитан, продолжая тянуть на себя ручку управления. Иракис послушно задрав нос набирал высоту. В стране напряжёнка с бумагой. Надо отдать должное мастерству Гуаля, держался корский равнёханька над плоским, что череп Горбачёва утёсом. Как и кисло знаменитый Генсек, пара тройка кустов в привидис сверху только добавляли сходство с оригиналом. Родовые отметины, куда ж без них? Внизу суетились Морозов и Лях с полным бережением устраивая очередного трехсотого сплетенную на манер ляльки сетку. Свободный конец подъемного троса свисал, как известный предмет, на полшестого в трех метрах над землей. Уложив бойца, Лях поднял правую руку. Тут же на рампе Блэк Хоук завертелась электрическая лебедка, накручивая трос на барабан. А следнем втянули чупа-чупса. Пока шла эвакуация Иракоу, словно заботливый родитель кружил над транспортником, оберегая от потенциального супостата. Оказавшись на борту, Андрей оглядел сидевших команды, спомальчишески подмигнул: «Привет, Басота. Давненько не виделись. Как оно ничего?» Геликоптер на полесто потянул вверх, и одновременно закладывая вера шарванул вперёд. Чисто как в трамвае, как отнул Морозов, хватаяся обеими руками за поручни на манер матроса при качке, приняв уверенную стойку. Да к чего скоксились, братва? Марпихин, вцепившись в скамейки и упираясь ботинками к того, что горост помалкивали, лишь хмуры каба примеру, покосившись на лежащих между скамейками раненых, неопределённо дёрнул плечом. Андрей вопросительно глянул на Варшавина. Тот, подставив набегающему из открытого проёма потоку лиц, заворожённо смотрел на зелёное море тайги, как когда-то пелось в советском шлягере. Хотя, какая здесь тайга? Сельва, коротко и ясно. Больше жизни, компаньерас. Чупа-чупс поискал глазами незанятое место, не найдя такого, притворно вздохнул. Коля нет свободной платскарты, пойду к машинисту. Там и обзор панорамный и вообще. Они скромненько посиживали на шербатной лавке напротив входа в штаб бригады, слева от двери из железного дерева. А чему удивляться? Южная Америка кругом. Благородно сияла медная доска с барельефом Франциско Домиранда. Римский профиль Генералиссимуса впечатлял. Но ну а справа поплоше матовый прямоугольник с васильковой латиницей: "Бригада Д операционес э специалес Генералиссимо Франциско Домиранда". Что на языке Донкихота в компании Санчо Пансы вещало, что именно тут дислоцирована бригада специальных операций генералиссимус Франциско де Миранда. Кстати, Мон летенант-колонэль, знаешь, что закреплен этот Франциско? Лениво поинтересовался Насару, перекинув нога на ногу. Не зивнул Александр, не поднимая век. Благо под антрацитового цвета стёкла мячков никто этого не видел, да и некому. Полдень в здешних широтах, сиречь сиеста. Просветить, бугти как космические корабли, бродят большой театр. Пакледисто согласился Кайда и почесал макушку, не снимая козённого кепи. Вся их группа фасонила в униформе венесуэльских морпехов. Тем более Тирентий задерживается. Иремеев охолоп в себя по карманам обнаружил сигареты в набедренном. Щелчком открыл светло-жёлтую пачку тонкого картона с верблюдом, что позировал на фоне египетских пирамид. Он зубами прихватил сигаретину и аккуратно вытянул. Правой рукой, взяв протянутый Александром зиппо, откинул большим пальцем крышку и крутнул колёсико. Тут же весёлый огонёк, прикрытый широченной ладонью от потенциального сквозняка, обосновался на фитиле. Прикурив, капитан затянул в себя приличную порцию дыма. Погонев между щёк стал говорить, выпуская сизоватые лохмотья. Так вот, Франциско ещё тот баламут. Кстати, полное имячка его Себастьян Франциско де Миранда и Родригес. Хм, да. Как корабель назовёшь? Судьбинушка будто из присказской товарища Сухова Фёдора Ивановича списана. И бросало меня по свету белому от Амура до Туркестана. фигурально само собой. Пилигрим, что ли? С веллым интересом прищурился Александр. Он с треском открыл застёгнутую на липучку клапан на рукавного кармана, аккуратно вытащил Lucky Strike. Прежде чем прикурить, втянул запах любимых сигарет. На борельеще вполне себе, типа, государственная мощ. Ага, именно государственная на всю голову. Заметив вопрос в глазах командира, Николай пояснил: Президенток бывал аж 3 1/2 но месяца. А ещё с Екатериной ручался. С какой Екатериной? С нашей императрицей, что ли? Ну, помощь военную вы просил. Ухмыльнулся Вавис рот на сороп. Но запылённый что саркофаг Тутанхамона с визгом по крышек из-за угла влетел Лендровер с брезентовой крышей. Правда, двери штатно были на месте. Учитывая нездоровую тягу винесуэльцев к некому подобию обрезания своих железных коней, наводила на мысль, что хозяин либо пуританин, либо силовик. Семью вполне допускался. А вот и начальство. Подполковник без особой спешки, но и не демонстрируя вольяжность, поднялся с лавки. Потом как-нибудь до расскажешь про похождение сеньора Франциско. Замётана Еремеев занял место на полшага сзади. Субординация, она и под южным крестом никуда не девается. Весть сама в себе. Ровер аккуратнейшим образом притормозил в четырех шагах. Терентьев в полевой униформе с погонами на плечах и лихо заломленном малиновом берете венесуэльской десантуры находился за рулем, держа на физиономии мину ведавшего виду старослужившего. А под черными стеклами очков Оля Черепаха тортила, глаз не просматривалась. Надо отметить, ряженым Константин Петрович не выглядел. Генерал немешкая и секундочки, но и не проявляя халузкую, прытью в один приём вышагнув на асфальт, расторопно распахнул за дню дверь авто. На подножке объявился в форме на полуботинах, сияющий на манер Рынды флагмана эскадры. Судя по фасону и глянцу, хозяин штаблет относился к клану штабного шаркуна. Бля, что за цирк? старательно сдерживая смешок, прошептал Николай. Кое-то нелёгкое. Ежели сам генерал драйвером робит. Тише ты, цыкнул подполковник, делая в сторону визитёра три шага. Сам верховный инкогнито, согласно легенде. Тьфу, а я повёлся, как последний пёс. Разочарованно шмыгнул носом капитан, едва голова верховного появилась из-за бода крыши и рявкнул унтером, умудряясь впихнуть в реплику и уважение, и та лику скрытой насмешке. Здрави желаю, сеньор контра Альмранте. Чубаров, крепко держа двумя пальцами козырёк, одним движением одел белоснежную фуражку, где по околышку чёрного коллера вольготно раскинулся крап в густом пучке золотой конетели. Проверять центр России не пришлось. Главному бор сидел строго по уставу. Практика, что не говори, великое дело. Здравия желаю. Кайда принял строевую стойку и, взяв под козырек, каблуками щелкать не стал, полагая излишним. В близир от Азии не отсвечивали, а дальним наблюдателям, кои имелись наверняка, звуковые манипуляции с обувью были неслышны. За легким маскарад не обессудьте. Терентьев поискал глазами вешалку, та на глаза не попалась. Генерал многозначительных мыкнув положил малиновый берет на широкую столешницу из вездесущего пластика. Эквивид надо беречь, вещь казенная. А вы чего, столько нами прикинулись? Сидайте, хлопчики, разговор пойдет про то, как ваши давешние трофеи использовать с максимальной пользой. Кайда скосил глаза на полковника. Антон Иванович, последовав примеру начальства, пристроил помпезную фуражку в МЭ, фредышком с генеральским беретом. Почувствовав франческое топтание капитана Еремеева, Александр сделал взверзкое лицо, глянул на подчиненного. За вертолета разговор. Скупо поинтересовался он, усаживаясь напротив на металлический стул явно местного лудильщика. А что, пока нас с Чубаровым не было, вы еще чего-то приперли? Чего в генеральском вопросе было больше, насмешки или беспокойства, для Кайда осталась загадкой. Через минуту разгадывать эту шараду стало недосуг. На тёмно-синем экране радары жёлтых отметок, что мух на свадебном столе в конце первого дня торжества. Александр отогнал выпольшую, не к стати, без стола. Чь не пытайся прислушиваться к рутинной тарабарщине на испанском. Ежу ясно, идут бесконечные сообщения, доклады постов и служб. Свет не он на капитанском мостике Марискаль Сукре к лерике не располагал, а вот возьмиши, выскочи промух. Воистину человеческий мозг штука необъяснимая. Он вопросительно глянул на командира фрегата Первый после Бога в черном бушлате и такого же цвета фуражке с точенными чертами лица и сведенными к переносице бровями смотрелся пафосно. Понять можно, да служил саморя каждый капитан до фрегата, а в реальной заварушке побывать не довелось. Дело же тесное, в том и причина легкого мандрожа и напряжения на мостике. Гэбдва почувствовал взгляд, повернул голову и, встретившись с глазами, отрицательно мотнул головой. Кайда, понимающе вздохнул и демонстративно достав пачку Lucky Strike, направился на выход. Ночь, расплескав от всей широты души несчитаной ушатым мрака, скрыла не то, что на собою орудие на баке, умокнуло между делом Илли и Рана в воде мостика, что имелись всего в 2 м. Мачты вертолёта на Юти будто и отродясь не бывало. Фрегат словно завис в киселе черноты, хотя минуту на мониторе он сам видел метку скорости у цифры 10. Пузетенькое пламя, вскочив на кончик фитиля, приветственно качнулось и послушно вытянувшись вверх, подобострастно лизнуло сигаретину. Звуки шагов по стальному трапу везли в сыром воздухе точно сквозь беруши. Ну, как там? Выдохнул табачный дым Александр, опираясь плечом на бронированный лист надстройки, сполжь покрытой росой. Норм, группа в 3 минутной готовности. Толстая резина тактических ботинок Гуаля слегка скрипнула. Он встал с боку, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь впереди. Темно, как у негра в жопе. Минзаги объявились? Не, на радаре ноль. Он же зеро, он же нуль, он же нуль. Хмыкнул подполковник и покосился на слабо тлеющий кончик сигареты. Короче, ни хрена и лукомешок. Розеро понял, а последнюю фразу не совсем. Вздохнул тень Энтыдена вью и поправил глок семнадцать в набедренной кабуре. Ну а по интонации догадался. Кстати, наша задача пустить колумбийские корабли на дно и все? Не совсем. Через паузу ответил Кайдо, выпихнув изо рта последняя облачко дыма. Это первая часть Марлизонского балета. Вторая языка вылезти и чисто по профессии. А именно за интриговано смотрел венесуэлец. Языка взять и ни одного. Как ты себе это представляешь? Опешил Александро. Вынурнуть по левому борту у корабля, идущего на боевом курсе, на скорости узлов так в пятнадцать-двадцать. А что? Вот бы моряманы охренели. Улыбнулся подполковник. У нас действо запланировано попроще. Геликоптеры на фрегатах запаркованы на кой. Как мыслишь? Ну, начал спецназовец. Лязгнула задвижка и через приоткрытую дверь рубки вывалился узкий, что лазерным мечом из мультика, пучок синевато-лунного света. Проскочил ломаный силуэт, в их сторону застучали шаги. Господин подполковник, старший капитан срочно просит на мостик. Секурским чал в черниле ночи, отключив внешнюю иллюминацию, да и внутри газету читать было не с рукой. Впрочем, сей факт только соответствовал, говоря на импортной манер, миссии. Она еще та пута спряталась за портьерами облаков и не гугу. Согласно высотомера, до водной поверхности было 127 метров. Айсбергов с неба склеп не предвиделось, а океан вел себя тишешим образом, отдыхая после хлопот минувшего дня. Блин, не повезло кубинцам. Стараясь переключать рок от вертолетного мотора, Александров придвинул голову почти к уху подполковника. Подорваться на собственных минах? Уверен, что на минах? Кейда через открытую дверь в кабину пилотов видел плечи до белой шлемофона Литунов. В смысле? Недоуменно уставился Гуаль. Ну, мало ли. Отполковник дернул плечами. Старик не Птун к примеру осерчал, или там Зевс громовержец молнию метнул, аккурат в пороховой погреб. Тогда две хитро прищурился капитан лейтенант. По одной в каждый минный заградитель. Вертолет неожиданно рухнул в небесный ухаб, тряхнула так, что попади язык между зубов, укоротила поввмик, шипеяв потом до гробовой. Благо в десантном отсеке народ подобрался битый, отделались ушибами до да матам. На двух наречиях, кстати, испанский в этом плане красноречив и образами богат. Опустошённые стаканчики из-под кофе, куда ж без него? Как ни как, Южная Америка кругом, а Южный крест за тучами, разлетевшись, как бок на душу, заплясали сарабандо по вибрирующей рифлёнке пола. Кайда, изловчившись с последний миг ухватиться за поручень на скамейке удержался. Бесмысленно ухмыляясь, наблюдал, как синьор Тиниенто де Навио с грациозностью бегемота возился между лавками, баулами с ammunition стоя на карачках. Командир плечом в плечо толкнул носорог, что сидел рядом, как ни в чём не бывало. Вернаты кличит. В проёме маячила фигура в шлемофоне. Прощение просим. Александр крепко схватил за спозгли, трявком вернул Алехандру на место. Отпихнув ногой чей-то ранец, подмигнул: "Извини, camarad, не до церемоний". Прочистнувшись между радистом с физиономией истинного эпикурейца, он встал за спиной штурмана. В кабине пилотов шумоизоляция оказалась получше. Воздушный навигатор трудился в поте лица, гоняя взгляд по цветному монитору. Скосив глаза на подполковника, Венесуэлица бронил на английском: "Мы на подходе, до точки 3-4 минуты. Вон зелёная отметка на радаре, почти в самом центре экрана, будто мухи в блюдечке с вареньем, мерцали несколько точек. Платы, только 4?" Что-то маловат это для двух экипажей. Александр пригляделся к монитору. Гуд, на месте разберёмся. Работаем. Одна, вторая, третья испуганными перепёлками вспархивали сигнальные ракеты и описав восходящую дугу, гасли. Внизу световой столб под вертолётного прожектора уверенно держал спасательные плоты. Де слабо покачиваясь, сжались друг к другу, невольно образовав почти правильный квадрат. Кайда, крепко ухватившись за скабу, в очередной раз выглянул в открытый проём. Блэкхоук почти неподвижно висел над оранжевыми прямоугольниками. В метрах в 70, судя по вспыхнувшему лучу прожектора, баражировал ираксес. "Майна!" гакнул Александр, отшагнув от проёма. Иремиев кивнул и нажал желтую кнопку дистанционного пульта электрической лебедки. Внутули никто, кроме нас. Теперь и на красный крест с полумесяцем шабашить подвязались. Планидомля. Да Стальной трос послушно кручил ролики, сползая в темноту.